Глава 33. И хотя все воины знали, какой враг им противостоит, все равно страшно им было смотреть на несметное татарское войско. Как темное пятно, оно медленно ползло по степи. Масса воинов, повозок и юрт. Тамуджин с братьями обнаружили их за десять дней пути к северу и постоянно следили за ними, и зрелище леденило их души. Но они не дрогнули. Те, кто сейчас мчался вперед вместе с сыновьями Ясугея, понимали, что готовы к битве. Если кто и боялся, то прятал страх под маской холодной бесстрастности. Лишь тем, что они постоянно проверяли стрелы, за слышав вдалеке татарские рога, воины выдавали свои волнения. Темуджин скакал по зелёной долине. Его кобыла окрепла на доброй весенней траве. Он то и дело выкрикивал приказы, чтобы унимать самых нетерпеливых из своих военачальников. Телак был хуже всех. Левое крыло постоянно выдавалось вперёд, его постоянно приходилось сдерживать. В конце концов Темуджин решил, что илак нарочно не слушает приказов. Впереди, вокруг юрт кишели татары. Вдали были слышны их пронзительные крики. Солнце ярко светило, и Темуджин ощущал словно благословение тепло лучей на спине. Он ещё раз проверил стрелы, они как и прежде были на месте в колчане. Он хотел налететь на татар на полном скаку. Я понимал, что разбег надо оставить на последнем мгновении. Татары шли на юг по меньшей мере 3 луны, совершая переход каждый день. Он надеялся, что они будут не так бодры, как его воины, не столь жадны до боя. В нескольких полётах стрелы от татар, Чингис подался вперёд, и топот его кобылки ускорился. Его люди последовали примеру, а Батулак, вот как и прежде, рвался в бой первым. Чингис протрубил в рог И хан Волков мазнул по нему злым взглядом, выравнивая строй. Грохот копыт заполнял слух. Тимуджин слышал возбужденные крики своих воинов. Глаза приходилось щурить от бьющего в лицо ветра. Он наложил на тетиву первую стрелу, зная, что вскоре воздух будет кишеть ими. Может, одна из этих стрел вонзится ему самому в горло, и тогда сын Ясугея обнимется с землей в последний раз. Сердце глухо колотилось, Страх ушёл, вытесненный сосредоточенностью. Со стороны татар полетели со свистом первые стрелы, но Темуджин не давал пока воинам знака пуститься вскачь. Всё должно быть исполнено с совершенством. Когда войска сблизились ещё больше, он почувствовал, что пора. Подгоняя кобылу криком "Чу!", Темуджин ударил её пятками. Кобыла тут же рванулась вперёд, почти прыгнула. Наверное, ей передалось волнение наездника. Строй последовал за Темуджином, который со всей силой оттянул тетиву. На мгновение ему показалось, что он держит на весу двумя пальцами взрослого человека, но рука была тверда. Он ощутил ритм скачки и поймал миг, когда копыло зависло в воздухе, не касаясь копытами земли. Татары уже неслись к ним во весь опор. Темуджин резко и головой оглянулся на своих воинов. Они в два ряда скакали по степи, ФСС Сим Сочен держали луки на изготовку. Он оскалился от напряжения в затёкшей руке и спустил первую стрелу. Последовал общий щелчок, эхом раскатившийся по холмам. Стрелы взлетели в синее небо и словно зависли там на мгновение, прежде чем устремиться вниз, на татар. Многие просвестили мимо и ушли в землю по самое оперенье, но куда больше стрел поразили врагов одним ударом, вырвав их из мира. Неуспел Темуджин осознать, что случилось, в ответ полетели татарские стрелы. Он никогда не видел столько. Казалось, что тень прошла над его войском, закрыв далёкое солнце. Татарские стрелы, как показалось Темуджину, летели очень медленно, и он старался не зажмуриться в ожидании удара. И вдруг они резко ускорились и зажужжали кругом, словно насекомые. Он выхватил из колчана вторую стрелу, и его люди дружно спустили тетивы. И тут обрушились на строй подобным удару молота татарские стрелы. Людей сметало с седла на полном скаку, и их крики угасали далеко за спиной. Что-то ударило этому джину в бедро и плечо, отскочило от доспехов, стрелы не пробивали пластин, и он завопил от радости, поднявшись в стременах почти в полный рост и посылая во врагов стрелу за стрелой. Глаза слезились от ветра, так что подробности он не видел. но своих людей различал и поражал врагов с бешеной яростью. До стычки с первым татарским воином прошло, наверное, всего несколько мгновений, но это время превратилось в бесконечность. Когда же они, наконец, столкнулись, Тимуджин повесил лук на сидельный крюк, чтобы он всегда был под рукой. Это было одно из нововведений, придуманных им и его военачальниками. Он выхватил меч, выкованный для него арсланом, услышал шелест выходящего из ножен лезвия. От стука до стука сердца проходила вечность, и времени ему было достаточно. Он схватил висевший на шееном шnurке рог и поднёс к губам, дунул три раза. У уголком глаза заметил выдвигающиеся вперёд крылья и на всём скаку взялся двумя руками за рукоять меча, готовясь к бою. Они врезались в татар с оглушительным грохотом. Кони мчались вперёд во весь опор Ни один всадник не дрогнул, и казалось, что этот грохот столкновения выдёргивает их из сёдел. Войска врезались друг в друга, стрелы вонзались в лица и шеи в упор. Смерть приходила мгновенно, и оба войска тотчас потеряли десятки людей. Темуджин видел, что доспехи славно служат, и снова и снова испускал воинственный клич, вызывая очередного противника на бой. Какой-то татарский воин пролетел было мимо, но Темуджин зарубил его прежде, чем тот успел ускакать. Другой выпустил стрелу, целясь в Тимуджина с такого близкого расстояния, что она пробила доспехи, и острие вошло в грудь. Тимуджин вскрикнул. Он ощущал движение стрелы, чувствовал, как она разрывает кожу при каждом движении. Он широко взмахнул мечом и снес стрелку к голову. Кровь сочилась между стальными пластинами доспеха. Атака смела первые ряды татар, но их было так много, что прорвать эту массу не удалось». Боевой строй начал рассыпаться на группы бешено рубящихся воинов. Онемевшие пальцы выпускали стрелы, пока колчаны не опустели, и после войны хватались за мечи. Темуджин искал взглядом братьев, но они затерялись в гуще схватки. Он убивал и убивал, кобыла повиновалась малейшему движению его колен. С рёвом налетел на него татарин, разинутый рот его уже был полон крови. Темуджин вонзил ему меч в грудь, вырвал Второй с боевым топором подскочил сбоку, ударил по доспехам, прорубить не смог, но сила удара отбросила этому джину в сторону. Мыскулы бёдер заныли от боли, когда он попытался удержаться в седле. Татарин промчался мимо. Волки и лака прорубались вперёд слева от него. Некоторые уже лишились коней и пешими бежали к татарам, стреляя на ходу. На них под халатами были кожаные доспехи. Многие топорщились сломанными стрелами. У многих изо рта капала кровь, но они по-прежнему сражались, пробиваясь все ближе и ближе к центру татарского войска. Тимуджин увидел среди всадников Илака с окровавленным лицом. В его руках был меч, что некогда принадлежал Ясугею. Вокруг валялись умирающие, дико бркающиеся лошади, опасные для любого, кто подъезжал близко. Тимуджин пустил было своего скакуна в обход упавшего коня, но увидел, что тот придавил лхунутского воина, встретил взгляд воина и выругался спешился чтобы помочь ему и тут в грудь томуджину ударилась стрела отскочив от пластин удара прокинул его на спину но томуджин поднялся схватил упавшего воина и напрягая все силы вытащил его рядом валялся колчан полный стрел и томуджин подхватил его прежде чем вскочить в седло он вновь ударил каблуком пятками и натянул лук со всей силы татары будто не замечали потерь и их никак не удавалось сломить Темуджин крикнул, вызывая их сразиться, и его воины увидели, что их предводитель снова в седле. Они воспрянули духом и бросились в битву с удвоенным рвением. Темуджин понимал, что это ненадолго. Он видел, как справа наступают алхунуты. Сил на окружение врага им не хватало. У них кончились стрелы, и они стали метать топорики в толпу врагов и перевели множество, прежде чем взяться за мечи. Темуджин услышал грохот копыт, увидел хасара с запасной сотней. Они обошли поле битвы, сделав большой круг за холмами. Обернувшись к ним, Темуджин узнал плотный строй несущийся во главе с его младшим братом. Татары пытались противостоять им по краям, но слишком тесно сгрудились. Темуджин слышал их крики даже на фоне грохота копыт. Враг попал в ловушку. Воины в доспехах, на защищённых железной чешуёй лошадях, ударили татарам в бок точно копьё. И это копьё вошло глубоко, оставляя за собой кровавленные трупы. И в людей и в коней били татарские стрелы, но сотня хасара не замедляла хода, пока не рассекла центр вражеского войска, так что татары с воплями стали разбегаться в стороны. Почуяв, что татары начинают отступать перед ним, Чингисхан даже завопить не мог из-за переполнявшего душу восторга. Он пустил кобылу лёгким скоком в толпу людей. Кобыла вздрагивала, когда стрелы попадали в защищавший её кожаный панцирь. Калчан снова опустил, и тому джин теперь бился выкованным орсланом мечом, рубя всякого, кто пытался преградить ему путь. Он поискал взглядом своих военачальников и увидел, что они снова собирают строй и движутся как один. Хочун и Орслан под воинственные клики вели алхунутов следом за бешено атакующим хасаром. Многие потеряли коней, но держались вместе и в ответ на свои смертоносные рубящие удары получали только безвредные царапины по доспехам. Татары услышали их крики у себя за спиной, и паника, словно рябь по воде, прошла по их рядам. Битва затихала. Люди устали. Кто-то просто стоял, тяжело судорожно дыша. Многие стали лёгкой добычей тех, кто ещё сохранил пыл сражения. С полными безнадёжности глазами они чувствовали, как их покидают силы. Трава под ногами была в крови, трупы валялись грудами. Кои где ещё слабо шевелились люди, не желая сдаваться проникающему в тело смертному холоду. Над кучками сражающихся летел ветер, наполняя усталые лёгкие запахом кровавой бойни. Наконец татары дрогнули и начали отступать шаг за шагом. Илак бросался на отступающих как безумный. Он был настолько перемазан кровью, что казался бешеным духом смерти. Со всей своей страшной силой он сбивал людей с ног кулаком или локтем и топтал их ногами. Его волки шли за ним, и татары в ужасе едва осмеливались поднять против них меч. Некоторые бросились бежать, но остальные пытались созвать людей на помощь, указывая друг другу мечами на юрты, вокруг которых толпились их семьи. Эмоджин всё ещё в седле, видел бледные лица женщин и детей, которые смотрели на своих сражающихся мужчин. Ему не было до них дела. Отец с неба вознаграждает удачей сильных, слабые должны пасть. Мы победили их, взревел он. И его люди отозвались криками, увидев, что предводитель снова с ними. Они устали, но черпали силу в его присутствии, и кровопролитие продолжилось. Темуджин скользкими от крови пальцами схватил рог и протрубил три раза, приказывая окружить врага. На полированной поверхности остался кровавый след от руки, но он не заметил этого, следя как Хэчун и Лаг двинулись вперёд. Колчаны уже опустили, но мечи ещё взлетали в воздух, и татары наконец сломались и бросились по юртам, прежде чем их успели полностью окружить. Темуджин увидел, что они готовятся принять последний бой. Его обояла радость. Люди его помчались следом, и он протрубил, чтобы приостановить атаку. Воины пошли, ступая по трупам к татарским юртам. Уцелевших оставалось не более двух сотен. Теперь Тимуджин их не боялся. Он досадовал, что люди Элака увлеклись добиванием врагов и не услышали сигнала. На мгновение он решил было так. Пусть в одиночку разбираются с воинами и юртами, но не мог допустить, чтобы Элак погиб так легко. У татар есть луки и стрелы. Любой, кто бросится на них, встретится лицом к лицу со смертоносной бурей. Может быть, и лак и прав, что не затягивает дело. Тимуджин стиснул челюсти и дунул один раз в рог, приказывая наступать. Тронулся вперед, ломая кости павших. Со стороны юрт вылетел неровный залп. Некоторые стрелы, пущенные женскими руками, не достигли цели, но другим хватило мощи поразить упоенных победой воинов. Тимуджин слышал, как бойцы ахали и подгоняли коней, спешивались и подбегали к юртам. Их не останавливали свистевшие мимо стрелы. Лишь попадая в железную чешую, стрелы заставляли людей спотыкаться. Тимуджин наклонился вперед навстречу ветру и направился к юртам, где предстояло закончить начатое. Когда все было кончено, место последней обороны татар можно было определить по грудам трупов. Враги держались, пока хасар со своими всадниками не прорубился сквозь них. Тимуджин стоял и смотрел. как воины трех племен роются в повозках в поисках добра, снова действуя заодно. Они сражались плечом к плечу и вместе одержали победу. И Тимуджин считал, что теперь не так просто им будет вернуться к прежнему недоверию. По крайней мере, недоверию к тем людям, которых они узнали в бою. Тимуджин устало спешился и поморщился, дернув за завязки, крепившие к доспехам на грудную пластину. Из десятков железных чешуек было сорвано, многие из уцелевших погнулись, из пластины торчали три стрелы. Две свисали вниз, а одна стояла торчком. Он хотел вытащить её, однако оказалось, что снять пластину не так-то просто. Когда Тамуджин тащил её, в мускулах что-то вращалось, вызывая волну головокружительной боли. "Давай помогу", послышался рядом голос Тамуге. Но Тамуджин отмахнулся от младшего брата. Сейчас ему было не до разговоров. Боевая горячка начала проходить, и он стал чувствовать все ушибы и раны, которых не заметил в полусражении. Ему больше всего на свете хотелось сбросить доспехи и посидеть, но те висели на нем, как прибитые. Темуге подошел поближе. Темуджин не обратил на него внимания, однако младший брат стал прощупывать пробитую пластину и вонзившуюся в нее стрелу, которая поднималась и опускалась в такт дыханию. «Глубоко войти не могла», — бормотал Темуге. Если бы ты постоял, не дёргаясь, я бы её вытащил. Так вынимай, отозвался томуджин. Ему стало всё безразлично. Он стиснул зубы, томуген отрезал стрелу ножом и отломил древко, а после запустил руку под пластину, чтобы схватить её с другой стороны. Медленно потянув, он снял пластину, бросил её на землю и осмотрел рану. Шёлк не порвался, но стрела глубоко вдавила его в грудную мышцу. Вокруг острия сочилась кровь, однако Темоге хмыкнул довольный увиденным. Что ж, Гلوبже, и тебе пришёл бы конец. Судя по всему, получится вытащить. Ты видел, как это делается? спросил Темоген, глядя на него сверху вниз. Её надо повернуть, чтобы она вышла. К его удивлению, Темоге усмехнулся. Я знаю, она застряла в шёлке. Просто стой и не дёргайся. Глубоко вздохнув, Темоге крепко взялся за скользкое деревянное древко. Вцепился ногтями в дерево, чтобы получше дернуть. Тамуджин заворчал от боли. Это шевельнулся наконечник стрелы. Грудь его невольно содрогнулась, так лошадь отрыхается от мух. «В другую сторону», — бросил он. Тамуге покраснел. «Да я уже вытащил», — сказал он. Тамуджин почувствовал, как расслабились мускулы. Стрела, когда ее вытаскивал Тамуге, повернулась в теле. Она вращалась и в полете, и Тамуге умелыми пальцами повернул ее против движения — и она легко вышла, а за нею из раны вытекло немного густеющей крови. «Зажми ее чем-нибудь ненадолго», — посоветовал Тимуге. В голосе его слышалось тихое торжество. Тимуджин склонился и похлопал его по плечу. «У тебя верная рука», — произнес он. «Стрела торчала не во мне», — пожал плечами Тимуге. «Иначе я плакал бы, как ребенок». «Нет, ты не стал бы плакать», — сказал Тимуджин. Он протянул руку, обнял брата, затем поднял голову и посмотрел на воинов. Вдруг выражение его лица резко изменилось, и Томуге обернулся, чтобы понять, что такое увидел старший брат. На татарской повозке с бурдюком арака в одной руке и с окровавленным мечом в другой стоял Элак. Даже издалека он казался полным сил и страшным. От этого зрелища тело Томуджина вновь наполнилось силой, усталость вмиг исчезла. Темуге смотрел, как Илак раздаёт приказы своим волкам. "Я не помню его", пробормотал Темуге, опустив взгляд на кровоavленную траву. "Я всё пытаюсь, но это было так давно. Только не для меня", отрезал Темуджин. "Каждую ночь вижу во сне его рожу". Он медленно обнажил меч, и Темуге повернулся к нему с испуганным выражением его лица. Они слышали смех вокруг повозок, слышали, как кто-то славит Илака. Подожди, отдохни сначала, проговорил Темуге. Кетрана и не глубока, ты ослабеешь от неё. Нет. Час настал, ответил ему Джин и шагнул вперёд. Темуге чуть было не пошёл за ним, но заметил, как переглянулись Хасар с Хачиуном и приблизился к братьям. Темуге не хотел видеть ещё одну смерть. Мысль о том, что Темуджина могут убить, была невыносима. Страх свёл внутренности, голова закружилась. Если Илак победит в поединке, они потеряют всё, чего достигли. Тумуге смотрел, как им твёрдым шагом уходит Тумуджин, и вдруг осознал, что должен быть с ним. Все они сыновья Есугея. Настал час расплаты. Он сделал один нерешительный шаг, ещё один, а после поспешил за братом. Илак хохотал в ответ на чита шутки. Это была славная победа над татарами. Он отважно сражался, и его воины шли туда, куда он вёл, прямо в сердце битвы. Он не лестил себе, принимая похвалы. Он сделал всё, что должен был, и даже больше. И теперь наступила пора порадоваться добыче. Прячущиеся под повозками женщины станут наградой, и много девушек увезёт он в юрты волков, чтобы они нарожали воинам сыновей. Племя умножится. Пойдет слава о волках, как о племени, участвовавшем в разгроме татар. Радость жизни пьянила Илака, и он стоял на повозке, подставляя лицо ветру, осушавшему пот. Талуй боролся с двумя воинами, хохоча над усилиями повалить его. Все трое кучи рухнули на землю, и Илак засмеялся, ощущая, как стягивает кожу подсыхающая кровь. Он отложил меч и потер лицо огромными ладонями, стирая налет битвы. дня в голову увидел Темуджина с братьями. Илаг поморщился, наклонился и взял меч. Повозка была высока, но он спрыгнул с неё, не желая спускаться спиной к противнику. Спрыгнул ловко и предстал перед сыновьями Есугея с кривой улыбкой на губах. Только они с Темуджином были тут ханами, одержавшими победу. Кираэты бились славно, это верно, но их жирный повелитель сидел в своей юрте в полной безопасности на юге. в целом переходят отсюда. Эла глубоко вздохнул, взял себя в руки и огляделся по сторонам. Волки заметили, что он спрыгнул вниз, и зашевелились, смыкаясь вокруг своего хана. Алхунуты тоже прекратили грабёж и стали собираться рядом с кэроитами посмотреть, что сейчас будет. Слухи о кровной вражде между предводителями ходили уже давно, и люди не желали пропустить такое зрелище. Женщины под повозками прочитали в голос Но их никто не слушал. Воины сбегались по окровавленной траве туда, где в молчании стояли Илак и Темуджин. Великая победа, начал Илак, обводя собравшихся взглядом. Его сотня волков вышла из сражения невредимой, но в эти минуты, почувствовав угрозу, они уже не улыбались. Их превосходили числом, и Илак понял, что дело придётся улаживать только им двоим, воинам, которые привели сюда всех этих людей. Это старые долги, крикнул Илак. Наше дело, и пусть никто не думает о мести. Горещими глазами он смерил стоявшего перед ним Темуджина. Не я требую крови, но я хан Волков и трусить не стану. Я требую власти над народом моего отца, зарычал Темуджин, обводя взглядом воинов и нукеров. И хана пред собой не вижу. Элак крякнул, поднимая меч. «Я заставлю тебя увидеть его!» — ухмыльнулся он. Так как Тимуджин снял часть доспехов, Элак поднял руки, чтобы снять доспехи из вареной кожи, сохранившие ему жизнь в бою. Сын Ясугея стоял на готове, не шевелясь, пока Элак развязывал завязки. Тимуджин тоже поднял руки, и братья помогли ему избавиться от его доспехов. Теперь враги остались только в штанах и рубахах, И вечер сушил тёмные пятна пота на них. Оба пытались скрыть свою усталость и тревожились, подмечая, как бодр соперник. Тиморжен поднял меч и проследил, как Илак поднял свой, словно тот ничего не весил. Лицо этого человека стояло перед ним во время тысячи учебных боёв с Арсланом и Йоаним, но явь была иной, и он никак не мог вызвать в себе спокойствия, так отчаянно сейчас необходимого. Ему казалось, что Илак каким-то чудом прибавил в росте. Человек, бросивший семью Есугея умирать в степи, был чудовищно силён и подавлял своим видом даже без доспехов. Темуджин помотал головой, точно отгоняя страх. "Ну так иди сюда, стервятник", шипнул он, и глаза илака сузились. После полной неподвижности они вдруг взорвались бешеным движением, бросились вперёд быстрыми шагами. Темуджин отразил первый удар в голову и почувствовал, как по плечам и рукам пробежал о дрожь от столкновения мечей. Грудь отозвалась болью в том месте, где в неё вошла стрела. Он боролся с гневом, который своей неудержимостью мог его погубить. Элако жесточанно теснил его, размахивая мечом словно косой, с такой силой, что Темуджину приходилось либо отпрыгивать в сторону, либо принимать на себя сокрушительный удар. Правая рука онемела, отражая бесчисленные удары. Люди трех племен встали широким кругом, давая место для сведения счетов, но не кричали и не подбадривали ни того, ни другого. Тимуджин видел их размытые лица, когда кружил вокруг врага, меняя походку и направление, а меч Лака все свистел в воздухе. «Да, ты не так скор, как прежде!» — бросил Тимуджин. И Лак не отвечал, но лицо его побагровело. Он сделал выпад. Тимуджин отбил клинок, ударил Илака локтем в лицо. Противник ответил тут же, прямым ударом кулака в незащищенную грудь. Боль пронзила тело. Тимуджин видел, что Элак целится прямо в кровавое пятно у него на рубахе и зарычал в ярости, подпитываемой болью. Враг встретил его бешеный удар и снова ткнул в кровавое пятно. Тонкая струйка потекла по уже запекшейся крови. Тимуджин вскрикнул и отступил. Но когда Элак набросился на него, увернулся от удара из-под отцовского меча, и сильно рубанул противника. Не столь могучему человеку он отсек бы руку, но предплечья Илака были оплетены мощными мускулами. Все равно рана была ужасной. Из нее хлынула кровь. Илак не смотрел на бесполезную уже руку, хотя кровь стекала по костяшкам его пальцев и большими частыми каплями падала на землю. Тимуджин кивнул Илаку и оскалил зубы. Противник будет постепенно слабеть, он знал это — Но ему не хотелось, чтобы это случилось слишком быстро. Снова бросился на него Илак, и его меч размытой полосой сверкнул в воздухе. Звон металла дрожью проходил по телу тому джина каждый раз, когда мечи встречались. Но он воспрянул духом, чувствуя, как слабеет Илак. Отходя от ему джин получил рану в бедро. Его правая нога подломилась, поэтому он оставался на месте, и теперь уже Илак кружил вокруг него. Неа другие тяжело дышали, теряя последние силы, оставшиеся после сражения. Накатывала усталость. Теперь только воля до да ненависть питали их. Воспользовавшись тем, что Тумуджин ранен в ногу, Илак бросился на него и быстро отступил в сторону, прежде чем тот успел сменить стойку. Клинки дважды столкнулись почти у горла Тумуджина, Илак с лёгкостью отражал ответные удары, но ослабел. Рана на руке продолжала кровоточить. Отступив, он вдруг пошатнулся, перед глазами у него всё поплыло. Темуджин посмотрел на руку Илака, оттуда толчками била кровь. Когда Илак стоял на месте, он слышал, как она капает в пыль. Лицо волка побледнело. Прежде такого не было. Ты умираешь, Илак проговорил Темуджин. Тот не ответил и снова атаковал, хватая ртом воздух. Эмоджину клонился от первого удара и дал следующему скользнуть по боку, чтобы подпустить противника поближе. Он ударил быстро, словно змея, и Лак спотыкаясь, попятился на прогибающихся ногах. Высоко в груди зияла рана, и из неё обильно текла кровь. И Лак сложился пополам, левая рука не повиновалась ему. Он задыхаясь, чуть не выронил меч. Мой отец любил тебя, сказал Тимоджин не сводя с него взгляда. Был бы ты верен ему, сейчас стоял бы рядом со мной. Лицо Илака покрыло мертвенная бледность. Он хватал воздух ртом, пытаясь собрать остатки сил. Он доверял тебе, а ты предал его, продолжал Тимоджин. Умри же, Илак. Ты мне не нужен. Он видел, что Илак пытается что-то сказать, но на губах его пузырилась кровь. и он не смог издать ни звука, упал на колени, и Тимуджин вложил меч в ножны, ожидая конца. Элак долго цеплялся за жизнь, но в конце концов рухнул на бок и затих. Грудь его перестала подниматься. Тут Тимуджин заметил, что один из волков подходит ближе и приготовился было к очередному нападению, но узнал Басана и настороженно замер. Человек, что некогда спас его от Элака, стал над телом своего вождя и глянул на него сверху вниз. В лицо Басана было взволнованным. Не говоря ни слова, он наклонился, поднял меч с рукоятью в виде волчьей головы и выпрямился. У всех на глазах Басан протянул меч Темуджину рукоятью вперёд, и тот взял оружие, радуясь тяжести в руке, словно встреча со старым другом. На какой-то мгновение ему показалось, что он вот-вот лишится сознания. Но братья поддержали его. "Долго же я ждал этого", прошептал Хасар себе под нос. Темуджин начнулся, припомнив, как младший пенал тела Сансара. "Похороней его с почётом, брат. Мне надо завоевать сердца волков, а они не простят, если мы опозорим тело. Пусть отнесут его на холмы и оставят птицам". Он обвёл взглядом молчаливые ряды воинов трёх племён. А потом я хочу вернуться в Улус и взять то, что мне принадлежит. Я хан Волков. Он наслаждался вкусом этих слов, повторял их шёпотом. Братья ещё крепче подхватили его, но те, что смотрели на них, ничего не прочли на их лицах. Я распоряжусь, пообещал Хасар. Тебе сейчас надо поскорее перевязать раны, а то истечёшь кровью. Охваченную усталостью Темуджин кивнул. Басан стоял неподвижно, и Темуджин подумал было, что надо поговорить с волками, пока они здесь. Ошамлённый случившимися, но потом решил, что это подождёт. Им всё равно, некуда больше идти.